За среди семи султанских телохранителей великий драгоман империи Юнус Бек. Слева и справа под аркадами темнолица и янычары, а ближе к султанскому ковру ряды дельсизов в золотых латах и золотых высоких шапках. С трех сторон дворцовой площади выстроились вельможи в высоких тюрбанах, в золотых, красных, зеленых, синих, в зависимости от положения кафтанах. А позади вельмож неподвижно торчали на белых конях всадники султанской охраны, готовые снести голову каждому, кто приступит дозволенную межу. «Посла!» Одетого в рытый бархат, буфастые коротенькие штаны, в какой-то странный берет с пером — все выглядело очень убого в сравнении с тяжелой султанской роскошью — подвели к трону вельможи с золотыми посохами. И как только Бузбек ступил на зеленый ковер — Два огромных дельсиза крепко схватили его под руки и почти поднесли к трону, не дав промолвить ни единого слова, наклонили к султанскому рукаву, чтобы поцеловал. Жилистый фламандец попытался было упираться, но его ткнули лицом в шершавую, протканную чистым золотом ткань и потащили назад, так что он даже не успел удивиться. Впоследствии Бузбек, прожив целых семь лет в Стамбуле, напишет свои турецкие письма посла, в которых попытается развеять представления европейцев об ужасах, которые якобы царят в Османской империи. Но о своем первом приеме, пышнейшем и одновременно позорнейшем для достоинства посланника самого императора, он не скажет всей правды, отметив, вел переговоры с Сулейманом. Зато имел счастье, быть может, единственный из иноземцев, видеть, в какой пышности живет султан Шахасеки, а спустя некоторое время был допущен к ней в покое, теперь уже не по ее прихоти или просьбе, а по велению самого падишаха. Сулейман хотел, чтобы весь мир видел, в каком согласии живет он с этой мудрой и необыкновенной женщиной, ради которой поломал уже не один установившийся обычай, и готов был поломать все, что станет помехой в его любви к хурем. Роксолана приняла Бузбека в покоях Валиде, которые более всего подходили для этого. Во-первых, потому что были сразу же за неприступными воротами Гарема, а во-вторых, считала, что европейцу приятно будет увидеть картины Джентили-Беллини на стенах зала приемов. Посол уже не красовался в своих фламандских штанишках. был в широкой, похожей на османскую одежде, но кланялся не по-османски, без рабского ползания по коврам, а легко, грациозно, словно бы пританцовывая. Роксолана пригласила его сесть на подушки и угостила плодами. Сожалела, что рядом с ней нет теперь Гасана. Снова окружена была прокисшими евнухами, которых стыдно было показывать постороннему человеку. Снова почувствовала на себе гнет рабства и позора, улыбалась послу, хотя и властно, но в то же время как-то болезненно. Хорошо, что посол не заметил этого, потрясенный неожиданным счастьем беседовать всемогущей султаншей в неприступном гореме. Они обменялись малозначительными словами. Говорили по латыни, затем Роксолана перешла на немецкий, удивив посла, который не очень свободно владел этим языком. Удивлению, моему, нет предела, ваше величество, воскликнул Бузбек. Вы владеете столькими языками. Что же в этом удивительного? Вы великая султанша, великой империи, а империи никогда не признают никаких других языков, кроме своего собственного. «А известно ли вам такое понятие, как великая душа?» — спросила Роксолана. «Кажется мне, что величие души не имеет ничего общего с границами государств». «Вы дали мне надлежащий урок, Ваше Величество, но поверьте, что я старательный ученик. Собственно, вся моя жизнь — это учение».